Маршрут номер 4, от Лиговского проспекта до Обводного канала. Начало маршрута Лиговский проспект 2-4, окончание маршрута Красный треугольник. Ближайшая станция метро Площадь Восстания, протяженность 7 километров 50 метров. Друзья, вот и завершилась наша третья прогулка. А теперь я предлагаю вам познакомиться с самым непорадным но не менее интересным Петербургом. И мы с вами перемещаемся на Лиговский проспект. Прежде чем начать нашу новую прогулку, я бы хотел вам поведать историю о районе, где мы с вами будем гулять. Начнем мы нашу экскурсию с Лиговского проспекта, а потом плавно перейдем к знакомству с набережной Обводного канала. Лиговский проспект появился на месте некогда существовавшего Лиговского канала. Еще Петр I приказал прорыть искусственный водоем от реки Лиги к фонтанам Летнего сада. Заканчивался канал бассейном, который размещался на территории современной улицы Бассейной и Греческого проспекта. Со временем методы поступления воды в Петербург стали меняться, да и постоянные наводнения разрушали округу каналов, отчего искусственный бассейн, а потом и Лиговский канал по ненадобности засыпали. Несмотря на то, что Лиговский проспект сейчас считается центром города, до революции, а потом и во времена НЭПа, район прославился как один из самых криминальных и опасных. Причиною тому были рабочие кварталы, где находилось огромное количество дешевого жилья, питейных заведений и, конечно же, борделей. Неудивительно, что воровство и разбои в этих местах были обычным делом, и более-менее приличный человек старался обходить Лиговку стороной, особенно в вечернее время. Сейчас же Лиговский проспект — это уже центр города, и живут здесь люди приличные. Кстати... Лиговский проспект может похвастаться и первыми трамвайными рельсами Петербурга. Правда, поначалу они создавались для давно забытого нами транспорта, носящего название «Конка». Да, долгое время в столице пассажиров перевозили вагоны, запряженные лошадьми. «Конка» не могла похвастаться ни скоростью, ни сервисом, но представить себе дореволюционный Петербург без этого вида транспорта попросту невозможно. Обводный канал же является самым крупным и в то же время и самым мелководным из каналов Петербурга. Прорытый еще в 1780 году по плану Льва Львовича Карбанье, с годами он стал центром промышленности в столице. Словно грибы вдоль берегов обводного канала вырастали все новые и новые заводы и фабрики. Причиной этому было удешевление транспортировки сырья и товаров по воде и относительно недорогая земля. Все таки это была окраина города. Первая женская больница. Начнем мы наш маршрут у дома по адресу Лиговский проспект 2-4. Любопытное кирпичное здание с элементами готики — не что иное, как первая в Петербурге больница, куда могли обращаться женщины. Построена она лишь в 1871 году по проекту архитекторов Рудольфа Богдановича Бернгарта и Отто Густавовича Гиппиуса. Евангелическая женская больница – это отличный пример благотворительности дореволюционной России. Больница была открыта и функционировала без никакой помощи со стороны государства, только пожертвования и добровольная работа сестер Милосердия. Да что там говорить, даже главной церкви работал без каких-либо вознаграждений, а обратиться к нему за помощью могла любая женщина, вне зависимости от звания и вероисповедания. Также при больнице был создан приют для детей больных пациентов, удобно даже для нашего времени, согласитесь? При больнице размещалась уникальная лютеранская церковь Христа Спасителя в неоготическом стиле. Главным украшением храма был витраж со спасителем и четырьмя евангелистами, подаренной больницей великой княжной Екатериной Михайловной в честь открытия. Позднее в храме появился и орган, который после революции переехал в католическую французскую церковь в Ковенском переулке. Дом анрипа Также можно обратить внимание на дом по соседству под номером 3-5. Этот скромный пятиэтажный дом принадлежал выдающемуся деятелю столичной медицины Василию Константиновичу фон Анрипу. Хозяин дома был одним из соорганизаторов таких столичных учреждений, как Институт экспериментальной медицины и Женский медицинский институт, где он успел побыть еще и ректором. Но больше всего Василий Константинович прославился как человек, который первым открыл способ местной анестезии. Благодаря опытам на себе он обнаружил, что после введения раствора с кокаином следует полная потеря чувствительности. После публикации трудов в научных журналах сотни врачей принялись использовать наработки Анрипа и тем самым облегчили лечение. После революции Василий Константинович вместе с семьей предпочли оставить русскую столицу и переехали во Францию. Доходный дом Анрипа был национализирован и до сих пор заселен коммунальными квартирами. Куда подевалась греческая церковь? А мы перемещаемся к концертному залу Октябрьский. Сейчас уже сложно себе представить, что на этом месте существовала некогда греческая площадь с прекрасной греческой церковью в неовизантийском стиле, построенной специально для греческой общины. Количество греков в столице с каждым годом возрастало, и в 1850 году общиной было принято решение построить собственную каменную церковь. Богослужения в храме продолжались даже после революции вплоть до 1938 года. Перед самой войной церковь закрыли, а во время бомбежек в купол попала так и не взорвавшаяся немецкая бомба. После снятия блокады в таком разбитом состоянии церковь простояла вплоть до 1962 года. К 50-летию Октябрьской социалистической революции власти решили построить большой концертный зал, и церковь была обречена на снос. Дом кондитеров Коплунов. Под номером 35 с виду невзрачный дом скрывает в себе любопытные находки. До революции дом принадлежал успешным предпринимателям и владельцам кондитерской фабрики отцу Абраму Геннаху каплуну и его сыну Евгению Абрамовичу. Кондитерская фабрика «С. Васильев» была создана в 1875 году и являлась главным поставщиком сладостей ко двору великого князя Владимира Александровича. Само собой, предприятие приносило хороший доход своим создателям, но по непонятным причинам в 1912 году было продано. С тех пор в доме несколько лет находились мебелированные комнаты «Версаль». Планировка дома была рассчитана под гостиницу, но, увы, после национализации дом превратился в подобие общежития с роскошным парадным вестибюлем. Знаменская площадь Ну что, друзья, мы с вами пришли на одну из самых узнаваемых и интересных площадей Петербурга. Своё современное название «Площадь Восстания» получило в честь масштабных акций протеста против правящей власти, которые проходили здесь в феврале 1917 года. Первой постройкой на площади Восстания принято считать церковь входа Господня в Иерусалим, знаменская в народе построенную из дерева по указу императрицы Елизаветы Петровны еще в 1765 году. Спустя 40 лет позади деревянной церкви постепенно начала вырастать каменная с пятью куполами в нео стиле. К началу XX века деревянная церковь была разобрана, а вместо нее возвели две каменные часовни и несколько доходных домов разноэтажности. Да, в ту пору церковь могла с легкостью построить на своей территории дом и сдавать его в наем. Это было обычным явлением и встречалось повсеместно. Церковь закрыли лишь в 1938 году. Изначально ее планировали реконструировать в дом ленинградского промстройпроекта, но от этой задумки быстро отказались после чего уже в 1941 году церковь взорвали, и на ее месте появилась всем нам знакомая станция метрополитена Площадь Восстания. Так погиб еще один памятник церковной архитектуры. Слоновий двор и гостиница Октябрьская. Где связь? Слева же от метрополитена расположилась одна из самых старых гостиниц Петербурга – Октябрьская, построенная на месте слонового двора. Да, в Петербурге водились слоны, притом не один и не два. Такая экзотика в северной столице появилась еще при Петре Первом. Персидский шах любил в качестве подарка преподносить разнообразных животных, чаще всего, конечно же, слонов. Вот и в Петербурге в 1714 году появился первый экзотический питомец. Персидские шахи преподносили русским императорам все новых и новых животных, и в итоге на месте гостиницы «Октябрьская» пришлось возвести специальные сараи из дубовых бревен, названные императорским слоновником. Слонов частенько выводили на прогулки, и многие жители столицы любили поглазеть на диковинных гигантов. Многие вовсе падали на колени перед невиданными животными. Но с началом строительства Николаевского вокзала слоновник пришлось перенести, и слоны разбрелись по всему Петербургу. Некоторые животные жили даже в Царском селе. А на месте слонового двора Николай I повелел построить гостиницу для путешественников. Строительство ее было поручено купцу Пономареву, но тот так и не начал ничего возводить. Тогда участок был передан графу Якову Ивановичу С.Н. Стенбекфермеру. Новый владелец построил гостиницу и планировал открыть здесь одно из главных увеселительных заведений в столице. Планировалось, что внутри гостиницы будет и казино, и залы для маскарадов с ресторанами, но государь никак не желал видеть напротив вокзала, названного своим именем, подобные заведения, и в итоге гостиница еще не раз меняла владельцев и перестраивалась. Современный вид гостиницы обрела в 1900 году после очередной перестройки. С тех пор и до революции она носила название «Большая Северная». Это было золотое время для этого места. Внутри располагались непохожие друг на друга 150 роскошных номеров, а на первом этаже был открыт ресторан на 500 посадочных мест. Место было центром притяжения для многих известных гостей столицы. Особо облюбовали гостиничные номера террористы эсеры. Так, в ночь на 31 марта 1903 года в гостинице произошел взрыв. Алексей Покатилов, член партии социалистов-революционеров, в одном из номеров готовил бомбу для убийства министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плева, о котором мы с вами еще обязательно поговорим. Во время подготовки террорист совершил ошибку и погиб на месте, но это не остановило эсеров, и они довели покушение на чиновника до конца. Абармот на бегемоте. Ну а теперь нам необходимо с вами пересечь площадь Восстания и направиться далее к московскому вокзалу. Прежде чем мы пересечем Невский проспект, хотел обратить ваше внимание на любопытную советскую стеллу, возвышающуюся в центре площади. Мало кто знает, но на ее месте изначально находился памятник Александру Третьему. Работа павла Трубецкого была заказана императором Николаем Вторым в память об отце и основателе Великого Сибирского пути. Но в ходе возведения многие осознали, что работа скульптора оказалась не самой удачной, и лишь вдовствующая императрица искренне хотела поместить памятник на пьедестал перед Николаевским вокзалом. Сам главный заказчик памятника Николай очень хотел отправить памятник в Иркутск, а на Знаменской площади возвести другой монумент. Но не срослось, и 23 мая 1909 года памятник был освещен и открыт. Новый столичный монумент приняли далеко неоднозначно. В народ пошел знаменитый и по сей день стишок. «Стоит комод на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, на шапке крест, кто угадает, того под арест». Но это было только самое начало глумления над творением Паула Трубецкого. После февральской революции на разнообразные торжества и праздники монумент старались закрывать декоративными конструкциями, а после событий октября того же года было принято решение изменить подпись на постаменте. В 1919 году вместо императору Александру Третьему, державному основателю Великого Сибирского пути, на постаменте появилось стихотворение знаменитого пропагандиста Демьяна Бедного «Пугало». «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, дел посмертного бесславья, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ермо самодержавья». В 1927 году из памятника и вовсе сделали посмешище и соорудили над бывшим императором железную клетку. В 1937 году монумент решили демонтировать. После этого памятник еще годами стоял во дворе русского музея, пока ему не отыскали местечко во дворе мраморного дворца, где он находится по сей день. Николаевский вокзал. А теперь, друзья, я бы хотел вам рассказать об одном из самых красивых вокзалов Европы. Строительство Николаевского вокзала в 1855-1924 годах Николаевский, до 1930-го Октябрьский, далее Московский, началось в далеком 1844 году. В те годы перекресток Лиговского и Невского проспектов был окраиной города, и сразу за ним находились участки с огородами. Поначалу разработку проекта поручили архитектору Рудольфу Железевичу, но в 1843 году его заявку отклонили, а архитектором назначили Константина Тона. Он предложил проект в стиле неоренессанса. Прототипом вокзала при этом стали ратуши Западной Европы. Так появилась высокая башня, узнаваемая нами и по сей день. В Москве в то же время строили идентичный вокзал, но закончили на два года раньше. А первым его начальником стал Николай Миклуха, отец будущего путешественника Николая Миклуха Маклая. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Москву отправился 19 августа 1851 года. В нем находился император Николай I и его семья, а также два батальона гвардейцев. Путь занял 19 часов. Через три месяца движение стало регулярным, но билеты были не из дешевых. В результате людям приходилось ехать в товарных вагонах и на открытых платформах. Желающих испробовать новую железную дорогу было больше, чем ожидалось, места катастрофически не хватало. Вокзал не раз подвергался реконструкциям и расширениям. В начале XX века его собирались снести и построить новый. Открытый конкурс и индивидуальный заказ не принесли желаемых результатов, поэтому было принято решение провести так называемый «заказной конкурс», позвав побороться за тендер лучших архитекторов Петербурга того времени. Новый вокзал должны были возвести по проекту Владимира Щуко, но так и не привели в исполнение из-за Первой мировой войны. Зданию грозило уничтожение, однако оно сохранилось до наших дней, в отличие от других проектов ТОНа, которые были снесены. Лишь однажды за всю историю, во времена блокады, сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом оборвалось, однако в ноябре 1943 года работа вокзала возобновилась. Романтический модерн. Вдоволь погуляв по московскому вокзалу, я предлагаю более детально познакомиться с модерном Лиговского проспекта. Дело в том, что в начале 20 века, во времена строительного бума, этот район, как и многие другие, активно застраивался доходными домами, и в результате у нас появилась прекрасная возможность полюбоваться разнообразными видами этого архитектурного стиля. И начать знакомство я предлагаю с дома под номером 55. Шестиэтажный доходный дом с мансардами и двумя остроконечными башнями мгновенно привлекает к себе внимание. Как вы думаете, кто мог владеть столь необыкновенным домом? Правильный ответ, конечно же, женщина, да непростая, окупчиха второй гильдии Анастасия Ивановна Андреева. Хозяйка дома была удивительной личностью, за свою жизнь она смогла добиться того, о чем большинство мужчин того времени могли только мечтать. В ее распоряжении была очень успешная торговая лавка в Апраксином дворе, где Анастасия Ивановна продавала мебель. Торговля шла настолько хорошо, что купчиха смогла позволить себе построить дом на набережной Фонтанке, а позже еще и на Лиговском проспекте. До революции здесь процветали мебелированные комнаты «Метрополитен» и разнообразные магазины. Сейчас же в доме находятся офисы и жилые квартиры, а на первом этаже процветает торговля. Перцев-гигант Чтобы заглянуть к следующей достопримечательности, нам необходимо перейти дорогу. Сразу за торговым центром галерея скрывается целый комплекс доходных домов, построенных при содействии инженера Александра Николаевича Перцева, в честь которого дом называют до сих пор. На огромном земельном участке было принято решение построить два симметричных шестиэтажных дома, украшенных лепным декором с изображением сатиров, женских масок и листьев каштана. Дом разделяет парадный двор, именуемый курдонером, а в глубине участка скрываются два семиэтажных флигеля с богатым убранством. В этом огромном комплексе разместилось целых 400 квартир, большинство из которых предназначались для среднего класса. Несмотря на то, что Перцев сам был инженером, разрабатывали проект и строили дом его приятели, мастер-модерна Стефан Петрович Голензовский и архитектор Ипполит Александрович притро Строительство такого огромного дома прошло всего за два года, и уже в 1912 году сюда спешили поселиться первые квартиросъемщики. Это и неудивительно. Ведь это был настоящий городок со своими коммуникациями, телефонами, ваннами общего пользования, читальней, мебелированными комнатами, разнообразными магазинами и даже роскошным рестораном. После революции дом, как и все прочие, был национализирован и превращен в коммунальные квартиры, некоторые из которых насчитывают 16 комнат. Самой знаменитой является квартира, где до революции находились мебелированные комнаты, площадь которой достигала почти 500 квадратных метров. Сложно представить, как живется людям в столь огромных коммуналках. Дом с львами Далее нам с вами необходимо отыскать «Дом со львами» авторства моего любимого архитектора дореволюционного периода Александра Львовича Лишневского. Этот зодчий в первую очередь прославился пристрастием к изображению на фасадах и парадных разнообразной нечисти. Так, во дворе дома городских учреждений, построенного по проекту Лишневского, можно разглядеть вампиров и сов. В собственном доходном доме авторы вовсе не постеснялся разместить «Мефистофеля». На фасаде доходного дома под номером 91, построенного по заказу владельца родильного дома Сагалова, можно разглядеть и мужские рельефы, и уникальные маски, а по стороне свечного переулка и вовсе головы львов. Изображены на фасаде и другие любопытные представители животного мира, такие как дельфины и разные неизвестные птицы. Завершает семиэтажный дом интересная пирамидальная башня, которая до недавних пор украшалась еще и маленькой круглой башней, но была утеряна в результате реставрации. Если постараться, то можно попасть в парадную со стороны свечного переулка, где сохранились кусочки оригинальных витражей и театральные маски на стенах. Особняк изобретателя батарей почти что через дорогу расположился особняк одного из самых известных заводчиков столицы франца карловича сангали изящный особняк с элементами ренессанса был построен архитектором карлом Карловичем Рахау. мало того русский зодчий по соседству с домом сангали возвел еще и главный корпус чугунолитейного завода и целый рабочий городок для сотрудников предприятия С вашего позволения, хотел бы немного рассказать о владельце всего этого богатства, ведь он точно этого заслуживает. Франц Карлович Сангали родился в Пруссии в семье главного инспектора таможенных магазинов в Штетине. Когда ему исполнилось 17, отец скончался, не оставив семье достойного наследства. После чего Франц принял решение устроиться в фирму по оптовой продаже российских товаров. Уже в 19 лет наш герой по работе переехал в Петербург и встретился с первыми трудностями. На жалование в 100 рублей в столице можно было разве что выживать, и Францу пришлось уволиться из своей первой конторы. Так он попал в знаменитую литейно-механическую компанию англичанина Франца Берда, одной из лучших в Петербурге. Отработав 8 лет, наш герой решил начать собственное дело и, заняв 5000 рублей, открыл на Лиговке свою первую мастерскую. Вначале дела шли скудно, Францу приходилось экономить на всем, даже на еде. Но постепенно, благодаря трудолюбию и грамотному управлению, мастерская превратилась в большой завод с передовым оборудованием и лучшими специалистами. Прославился Франц Карлович прежде всего как изобретатель тех самых батарей, которые сейчас есть в каждом доме. За свою долгую карьеру обрусевший немец успел снабдить Петербург огромным количеством своей продукции. Из любимой мною это фонари и дверь Академии Штиглица, колонна славы на Измайловском, главные ворота Зимнего дворца. Во время служения на государственной службе Франц Карлович усовершенствовал водопроводную сеть, провел электричество, создал новые Александровские и Троицкие мосты, Сенной и Мальцевские рынки, скотобойни и общественные туалеты. После смерти сангали заводом управлял его сын Франц Францевич. Но революция отобрала нажитое имущество семейства, и представители Сан-Гали покинули нашу страну. Завод был национализирован, на Лиговском же в память о Франце Карловиче сохранился его роскошный особняк, доходные дома и садик с роскошной чугунной оградой. Еще одно творение Лишневского. Друзья, А теперь мы вновь полюбуемся очередным творением архитектора Александра Львовича Лишневского, построенным по заказу строительного подрядчика Эвальда Людвиговича Петерсона. Это представитель раннего творчества Зодчего, и строил он дом для своего приятеля, с которым уже успел поработать во времена стройки дома городских учреждений на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Дом очень любопытен своими формами и декоративными элементами. Здесь у нас присутствуют и шлемоподобные башенки, и мощные эркеры, и даже фирменная маска демона, которую так любил размещать в начале своего творчества Александр Львович. Эркер, выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию, позволяет увеличить внутреннее пространство жилища. Обязательно стоит заглянуть и в причудливый дворик этого дома прородитель небоскребов. А мы с вами переходим к дому под номером 139. Дом Просковьи Степановны Курицыной это один из самых интересных примеров вертикализма в доходных домах Петербурга. За счет того, что участок очень узкий, дом было решено сделать максимально высоким. Так и появился один из самых высоких доходных домов нашего города. Особое внимание советую обратить на окна. Как и подобает стилю модерн, окна на всех этажах абсолютно разные, но в то же время выглядят очень гармонично в едином комплексе. В то же время флигели этого дома уходят глубоко внутрь земельного участка и заканчивается дом на соседней Воронежской улице. Интерьеры Крестовоздвиженской церкви. Друзья, мы уже практически подошли к набережной обводного канала. Слева от нас по дороге можно увидеть любопытную крестовоздвиженскую церковь с колокольней. До революции это был настоящий церковный комплекс. На одном участке помимо церкви располагалась богодельня, два сиротских приюта и воскресная школа. Но после 1939 года церковь переоборудовали. Если заглянете внутрь, то увидите не богатые интерьеры, к которым мы все так привыкли, а самый настоящий амбар с православными реликвиями. Выглядит очень интересно. Обязательно зайдите и посмотрите сами. Дом Павлова. Еще одним любопытным образцом петербуржского модерна является дом под номером 149. Очень уж он похож на дом Курицыной, но это и не удивительно, ведь архитектором обоих доходных домов был Борис Яковлевич зон Дом строительного подрядчика Ивана Петровича Павлова, так же, как и соседние дома, из-за своей специфики уходит далеко в глубину квартала, на ту самую Воронежскую улицу. Очень советую вам присмотреться к оригинальному оформлению окон и дверей первого витринного этажа. Большая редкость, когда такие изящные резные оконные рамы сохранились до наших дней, Ну а если посчастливиться заглянуть в парадную, то там вы еще и слепными лепными путти познакомитесь, которые украшают стены парадного вестибюля. Дом императорских пивоваров. И последним домом, который мы с вами посмотрим, прежде чем повернуть на набережную обводного канала, станет огромный дом с интересной зеленой башней под номером 130. Этот удивительный дом был построен по заказу Ивана Ивановича Дурдина, того самого наследника знаменитых на всю Россию пивоваренных заводов на обводном канале. Он же являлся вместе со своим братом и отцом-совладельцем товарищества пива и медоваренного завода Ивана Дурдина. Продукция Ивана Ивановича пользовалась огромным спросом. Дурдинское светлое и дурдинская темное, а также обожаемый в Петербурге английский портер принесли Дурдиным большую славу и даже звание поставщиков двора его императорского величества. Иван иванович предпочитал жить в Рыбинске, где работало его предприятие «Богемия» и в столице бывал нечасто, но его сыновья Иван, Николай и Герман предпочитали жить в Петербурге и вести дела семьи отсюда. Бизнес Дурдиных процветал до начала сухого закона. Во время Первой мировой войны все предприятия, изготавливающие спиртные напитки, стали серьезно контролироваться со стороны государства. Само собой, Дурдины тоже не стали исключением и серьезно в итоге пострадали. После национализации семейного предприятия Николай и Герман перебрались на фамильную дачу отца в поселок Кстово. Иван Иванович-младший же предпочел уехать за границу и проживал в Ницце. Совсем скоро Иван Иванович Старший с сыновьями стали жертвами красного террора и были расстреляны латышскими стрелками 2 сентября 1918 года. Новая бумага-предильня А теперь мы с вами познакомимся с промышленным Петербургом. Все крупные заводы дореволюционного Петербурга всегда были привязаны к водоемам. Это и неудивительно ведь поставки сырья и товаров через реки и каналы были самыми дешевыми, и предприниматели этим активно пользовались. Гуляя по набережной обводного канала, обратите внимание, что и все заводы, которые мы будем с вами смотреть, стоят вдоль воды. И начнем мы наше знакомство с непорадным промышленным Петербургом с создания фабрики «Новая бумага-предильня», созданной при участии английского акционерного общества. В дореволюционном Петербурге было совсем неудивительно, что десятки фабрик, мануфактуры, заводов принадлежали иностранцам. Европейцы и американцы очень охотно вкладывали свои капиталы в царскую Россию, Русские работяги практически никак не были защищены законом, в нашей стране был разрешен ночной, детский и женский труд, а уж про зарплаты работяг и вовсе говорить не стоит, настолько они были малы. Именно такие предприятия, как новая бумагопредильня, сделали огромный вклад в развитие революционной деятельности. Практически с самого начала работы предприятия здесь проходили постоянные стачки работников, неудовлетворенных условиями труда, Самая знаменитая забастовка здесь состоялась в 1878 году. Предприятие остановило свою работу, пока властям не удалось успокоить лидера бунта и по совместительству работника предприятия Петра нисимовича Моисеенко. После революции новая бумагопредельня была переименована в честь мужественного рабочего и успешно работала до 90-х годов. Сейчас, после полной переделки внутренних помещений, здесь разместилось креативное пространство ткачи. Первые электростанции столицы. Любопытное кирпичное здание с трубой во дворе — это не что иное, как одна из первых электростанций и по совместительству насосных станций нашего города, построенная в 1870 году. Это здание до самой революции принадлежало обществу Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги. Станция была очень необходима для выработки электричества, в котором так нуждалась пассажирская станция. В то же время насосы, установленные в здании, позволяли снабжать водой все здания, принадлежавшие обществу. Для экономии пространства и, само собой, денег и было принято решение разместить под крышей одного здания и электростанцию, и насосы. Газгольдеры Сразу позади электростанции можно увидеть огромные кирпичные башни. Сейчас в самой большой из башен разместился петербургский планетарий, самый большой в мире, между прочим, а вот в 1860 году это было не что иное, как газгольдеры, хранилище природного газа. До начала XX века улицы Петербурга освещались преимущественно газовыми фонарями. Добывать и хранить газ в те времена было еще тем занятием. Необходимо было жечь огромное количество угля и затем весь газ выкачивать в газгольдеры. занятие это было очень дорогое, и только благодаря помощи со стороны государства общество столичного освещения смогло просуществовать аж до 1913 года. Тем не менее, построенные архитекторами Рудольфом Борисовичем бернгартом и Отто фон Гиппиусом, газгольдеры стали одними из самых узнаваемых достопримечательностей обводного канала. Сейчас на территории предприятия сохранились четыре такие кирпичные башни, и все они используются по абсолютно разному назначению. Церковь трезвости А теперь познакомимся с главным храмом на набережной обводного канала, церковью Воскресения Христова. Она была открыта под покровительством всероссийского Александра Невского братства трезвости. Да, дореволюционный Петербург утопал в алкоголе. Рабочий народ очень часто находил счастье именно в бутылке. Обводный канал населяли в основном как раз-таки рабочие люди, и здесь проблема с алкоголизмом у населения стояла гораздо острее, чем в других районах Петербурга. Построенная церковь мало того, что всячески помогала нуждающимся в помощи рабочим, так еще и само здание весьма удачно вписалось в промышленные пейзажи. Храм, построенный в 1908 году, успешно совместил в себе как черты модного в Европе модерна, так и прекрасные детали неорусского стиля. Авторами сего чуда на обводном стали архитекторы Герман Грим, Густав фон Голи и Андрей Гун. Если присмотреться, то помимо колокольни и главного ажурного купола, по сторонам находятся еще четыре купола малютки, так удачно дополняющие общий вид церкви. Рядышком с храмом можно обнаружить еще и трехэтажное кирпичное здание. Это тоже было имущество Братства Трезвости, где размещались квартиры священнослужителей, школа с библиотекой и даже зал для духовных бесед. Первый частный вокзал. Сразу за нашим храмом скрывается Варшавский вокзал. Точнее, здесь был вокзал, а сейчас внутри этого прелестного здания разместился торговый центр «Варшавский экспресс». Здание примечательно в первую очередь тем, что это был частный вокзал, который строился за счет главного общества российских железных дорог, одним из почетных членов которого был хорошо нам знакомый Александр Людвигович Штиглиц. История строительства этого вокзала очень любопытная. Изначально здесь находилось совсем другое здание вокзала, а железная дорога вела лишь до Гатчины. Но император Николай I очень хотел проложить дорогу до границы с Европой, к крайним землям своей империи, городу Варшаве. Воплощать такой амбициозный проект планировалось, конечно же, за счет государственной казны, но не срослось. В стране началась Крымская война, и строительство железной дороги пришлось отложить. Этим удачным моментом и смогли воспользоваться участники главного общества российских железных дорог, и уже при новом императоре началась масштабная стройка на месте прежнего миниатюрного вокзала. Автором нового здания в стиле эклектики стал гражданский инженер Петр Ануфриевич Сальманович, который являлся главным куратором всего строительства железных дорог. После завершения строительства в 1860 году большинство представителей высшего света отправлялись в Европу именно с Варшавского вокзала. Для самых зажиточных путешественников существовали легендарные комфортабельные вагоны с ваннами на борту. Для зажиточных граждан перед подачей вагона его даже умудрялись прогревать в специально оборудованном теплом павильоне. Путешествовать в таких апартаментах было максимально комфортно от начала путешествия и до самого его завершения. Трагическая судьба настигла Варшавский вокзал во время блокады. Всего в пяти километрах от него находилась линия фронта и здание не единожды подвергалось обстрелу. Вокзал очень пострадал, но был одним из первых восстановлен лучшими советскими реставраторами. Сейчас же вокзал полностью переделали в торговый центр Варшавский экспресс и в старом здании разместили торговые точки различных магазинов. В память о том, каким был вокзал, не так давно был открыт один из лучших музеев города – Музей железных дорог России. Полюбоваться раритетными экспонатами и узнать больше о дореволюционной жизни русских железных дорог можно по адресу «Библиотечный переулок 4». Если есть свободное время, настоятельно рекомендую посетить музей. Он и правда сделан великолепно. Неподалеку от Варшавского вокзала, рядом с гостиницей «Варшавская», 15 июля 1904 года произошел один из самых дерзких терактов русских террористов. Министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве частенько наведывался на Варшавский вокзал. Именно отсюда он отправлялся с докладами в императорскую резиденцию в Царское село. Террористы уже не один месяц следили за всеми передвижениями министра и, разрабатывая план покушения, приняли решение, что именно у Варшавского вокзала жертва окажется более уязвима. Прощай, министр. Примерно в 9 утра 15 июля 1904 года экипаж министра показался на Измайловской дороге. Здесь его уже ждала группа боевиков, переодетых в работников железной дороги. Приблизившись к площади Варшавского вокзала, министр заметил быстро приближающегося к его карете молодого человека. Посмотрев ему в глаза, он тут же все понял, но было уже поздно. Террорист быстро метнул самодельную бомбу прямо в окно кареты. Взрыв был настолько мощный, что от экипажа остались лишь колеса, а министр погиб на месте. Злоумышленник также пострадал от взрыва, но не смертельно. Убийцей оказался член партии социалистов-революционеров Егор Сергеевич Сазонов. После суда его отправили в Шлиссельбургскую крепость. После нескольких переводов от одной тюрьмы к другой СССР попал в Зерентуйскую каторжную тюрьму, где участился беспредел со стороны охраны. Чтобы обратить на это внимание общественности, Егор Сазонов покончил с собой, приняв яд. Общество приняло весть о такой смерти народного героя ошеломляюще. Со стороны студентов это смогло вызвать волну волнений и пикетов. Дом Торт Теперь же нам необходимо перейти через Варшавский мост к дому под номером 155. Одним из самых любопытных и помпезных домов, находящихся на набережной обводного канала, является особняк Тимофея Петровича Дылева. Построенный в 1850 году, дом был настоящим рекламным баннером для клиентов мастерской семейства Делевых. А дело все в том, что выходцы из ярославских крестьян делёвы смогли добиться небывалых успехов в мастерстве лепки декоративных элементов. Благодаря своим умениям Тимофей делёв а позже и его дети смогли войти в число придворных лепщиков и обслуживать стройки императорских резиденций, государственных учреждений и поместьев богатых дворян. Особняк на обводном канале в стиле нео-барокко выглядит очень роскошно и богато украшен лепным декором. Все это сделано для того, чтобы гости и заказчики, подъезжающие к дому Дылевых, сразу удостоверились в мастерстве и высшем качестве проделанных работ. Да и материал для отделки фасадов особняка Дылевы смогли приобрести очень дешево. Лепные наличники и изображения героев мифов на фронтоне сделали особняк Дылевых одним из главных и необычных достопримечательностей, встречаемых на нашей прогулке по набережной обводного канала. Фронтон — завершение фасада здания, портика, колоннады, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Дом просвещения. Последним домом, который мы с вами посмотрим на нечетной стороне обводного канала, станет дом просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года. Дом за свои средства построил архитектор Николай Всеволодович Дмитриев в 1912 году. В свое время внутри этого любопытного здания, выполненного в стиле модерн, одновременно располагались театр, музей, учебные помещения, спортивные залы, столовая и даже гостиница. Можно с уверенностью сказать, что дом Дмитриева был одним из прародителей появившихся в советское время домов культуры. Собственно, после революции дом Дмитриева и стал домом культуры имени Цурюпы и прославился лишь тем, что во времена подъема русского рока здесь выступали известные музыканты из групп «Аквариум» и «Кино». Красный треугольник. Ну а теперь, дорогие друзья, мы должны перейти на другой берег обводного канала, чтобы познакомиться с одним из самых интересных дореволюционных промышленных комплексов, который чаще всего называют «красный треугольник». В 1860 году в истории русской промышленности произошло нечто невиданное. Впервые на отечественный рынок стали поступать резиновые изделия собственного производства. До сих пор никто не решался взяться за новое и столь сложное производство, но американский коммерсант Фердинанд Краускопф, приехав в Россию, тут же заприметил свободную нишу. Заручившись поддержкой богатых купцов, он создал товарищество российско-американской резиновой мануфактуры, на деньги которого и построили предприятие «Гигант» прямо на берегу обводного канала. Главным продуктом, выпускаемым заводом, стали резиновые галоши, которые на десятки лет станут лучшими не только на российском рынке, но и будут высоко цениться в Европе. За высокое качество своей продукции завод Краускопфа получил высшую награду поставщика двора Его Императорского Величества, что гарантировало процветание компании на долгие годы вперед. Название завода «Треугольник» появилось не случайно. Все дело было в том, что в целях узнаваемости бренда резиновых галош Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры на подошве был изображен фирменный знак «Треугольник». Почему «Треугольник», спросите вы, а чтобы любой городской простофиля, не умеющий читать, узнавал нужную продукцию. Гениальный маркетинговый ход полностью себя оправдал, и практически все жители столицы щеголяли в новеньких резиновых галошах. После революции и национализации предприятия «Треугольник» продолжал быть одним из крупнейших резиновых заводов в мире. Со временем потребность в прославленных галошах стала уменьшаться, а без модернизации предприятия оно стало постепенно отставать от своих конкурентов. Так и получилось, что в 90-х завод стал пустовать. Сейчас же здесь находятся склады разных организаций, многие корпуса не используются вовсе. Заглянуть внутрь можно беспрепятственно, что я вам и рекомендую. Доходный дом фотографа. Между двух огромных предприятий, которые мы с вами сегодня посмотрим, разместился любопытный дом в стиле модерн. Доходный дом с интересной башней, напоминающей башню ратуши, принадлежал Софье Андреевне позетти Прославилась хозяйка дома тем, что супругом ее был один из самых известных петербургских фотографов «Анаклет Пазетти». Сейчас этот деятель в сфере русской фотографии незаслуженно забыт, хотя его фотоателье стояло в одном ряду с ателье главного конкурента Карла Буллы. Фотоателье «Анаклетта позетти стало на слуху в столице после того, как супруга императора Александра III Мария Федоровна решила сделать себе несколько фотопортретов. Выбор пал на тогда еще только открывшееся фотоателье «Анклетта Пазетти» и партнеров. В итоге императрице так понравился качественный подход к работе фотографа, что она еще не единожды пользовалась услугами их ателье и даже приглашала запечатлеть мероприятия с участием царской семьи. Само собой, такие важные клиенты тут же помогли стать фотоателье Анклета Пазетти одним из самых посещаемых во всей столице а золотая медаль за лучший фотопортрет на Всемирной выставке в Париже 1900 года сделала нашего героя знаменитым далеко за пределами Петербурга. Как мы понимаем, зарабатывал на фотографии Пазетти очень даже неплохо, раз смог позволить себе построить вот такой шестиэтажный доходный дом на набережной обводного канала. Мануфактура Сахарного короля Ну а мы с вами переходим к огромному комплексу кирпичных зданий, построенных для бумагопредельной мануфактуры Леонтия Егоровича Кёнига. Этот талантливый купец заслуживает того, чтобы мы познакомились с ним поближе. Сын немецкого булочника в Петербурге, молодой Леонтий, долгое время работал на столичных сахароварнях. Будучи очень любознательным человеком с юных лет, Кёниг-младший быстро освоил производство сахара из тростника в мельчайших подробностях и уже был готов начать свое производство. Помогли открыть первый сахарный завод Леонтию Егоровичу родственники супруги, дав молодой паре деньги в долг. Кёниг смог вложить деньги очень разумно. свое первое предприятие он снабдил хорошим оборудованием, особое внимание уделял рабочим, поощряя их за хорошую работу. Уже через 15 лет в области сахароварения предприятие Кёнига занимало десятую часть от всего производства сахара в стране. В столице Леонтий Егорович стал больше известен под прозвищем «Сахарный король», а на его заводах желали работать практически все. Помимо сахарного промысла Кёниг старался искать способы приумножить свой капитал и в других сферах. Так и появилось на берегу обводного канала Чернореченская бумагопредельная мануфактура. Со временем это большое предприятие отошло старшему сыну Кёнига Леонтию Леонтьевичу. Дела у нового владельца шли не очень хорошо, сильная конкуренция со временем сделала предприятие семейства Кёнигов малоприбыльным и было закрыто в 1903 году. В 1907 году участок приобрело товарищество Невской ниточной мануфактуры, в арсенале которого уже были сверхприбыльные предприятия Невская ниточная мануфактура и Невка. Завод полностью переоборудовали, и бывшее предприятие Кёнига задышало по-новому. 28 июня 1918 года все ниточные фабрики были национализированы, в том числе и предприятие Кёнига. С тех пор фабрика на берегу обводного канала была переименована в «Советскую звезду». Друзья, на этом наша прогулка по непорадному промышленному Петербургу заканчивается, и мы с вами перебираемся снова в центр, чтобы познакомиться с самыми богатыми улицами Петербурга.